Глава 29 Мерцающий свет полицейских огней плясал на замерзшей земле, когда Банни спешил по тротуару, едва сдерживаясь, чтобы не сорваться на бег. Он был вынужден припарковаться на Нордстренд, бросив машину на тротуаре возле рекламного щита. Оссари-роуд, было не в состоянии справиться с трафиком, который шел теперь по ней, даже несмотря на то, что время было далеко за полночь. Кирпичные таунхаусы всех оттенков красного высились вдоль тротуара слева. Вдоль противоположной стороны дороги тянулся серый каменный забор, за которым лежали железнодорожные пути, отходящие от вокзала Коноли, а еще дальше Королевский канал. По телефону ему сообщили только то, что детектив-сержант Спейн участвовал в полицейской операции и что офицер ранен. Более того, у диспетчера не было никакой информации о жертвах. Банни пытался дозвониться до Гринго пару десятков раз за те 10 минут, что ему потребовались, чтобы одеться, выскочить за дверь и доехать до места происшествия. Никакого ответа, кроме одного и того же радостного приветствия гринго на автоответчике. Этого просто не могло быть. Они даже не находились на дежурстве. Поскольку оперативная группа была расформирована, они с Гринга вернулись к работе на пир-стрит и занялись расследованием серии краж в новых многоквартирных домах на набережных, а также рядом других дел, которые были временно отложены на период деятельности в составе спецгруппы. В общем, случившееся казалось каким-то бредом. Наконец он добрался до полицейской ленты. Молодой круглолицый гард с копной светлых волос протянул руки. Одной рукой Банни достал удостоверение, а другой взялся за ленту. Полицейский в форме двинулся вперед. «Извините, сэр, но у меня строгие инструкции. Там и без того слишком много людей. Это закрытое место преступления». Банни посмотрел на руку, которую положил ему на плечо гард. «Убрал нахер руку, или будет закрытый гроб!» Полицейский в форме нахмурился. «У меня приказ!» «Там мой напарник, так что можешь взять свой приказ и...» «Все в порядке!» Оба обернулись и увидели детектива-инспектора Финтона Орурка с открытой папкой в руках в компании с парой ребят из технического бюро. «Пропусти его!» полицейский в форме неохотно отступил в сторону. Банни бросил на него сумрачный взгляд и поднырнул под ленту. Орурк даже не поднял глаз. «Он там», — указал он на машину скорой помощи, стоявшую под железнодорожным мостом. Банни разглядел, что задние двери были открыты. Он прошел мимо железных ворот того, что оказалось промышленной зоной. Внутренний двор кишел еще большим числом сотрудников технического бюро в белых спецкостюмах. В центре темнел остов сгоревшего фургона Toyota Хайес». Обойдя машину скорой помощи, Банни увидел сидевшего на подножке задней двери Гринго, которого осматривал фельдшер. У него было оцепенелое выражение лица, на плечах поверх светло-голубой футболки с пятнами крови висела Одеяло. Господи, вырвалось у банни. Гринго повернул в его сторону голову. Блин, какого черта? Гринго посмотрел вниз, словно впервые заметив кровь. Это не моя кровь, Амиго. Фельдшер скорой помощи, женщина с короткими каштановыми волосами и плотно сжатыми губами раздраженно посмотрела на Банни. «Он мне как полевая жена, доктор», — сказал Гринго. «Вечно обо мне заботиться. вообще «Вообще-то я не доктор, а вы не очень хороший пациент», — женщина повернулась к банне. «Скажите ему, что он должен ехать в больницу, там его как следует осмотрят». «Боюсь, он не может мне что-либо приказывать, доктор», — ответил Гринго. «Я выше его по званию. Мы можем минутку переговорить наедине». Женщина раздраженно и неодобрительно покачала головой. Только быстро. Она взяла медицинскую сумку и пошла к переду машины. Банни посмотрел на Гринго. «Херос два, я не могу тебе приказывать. Ты поедешь в больницу добровольно, или я сам тебя туда потащу?» Гринго махнул рукой. «Все в порядке, честно». Банни сел на заднюю откидную ступеньку рядом с ним. «Ну и что, черт возьми, случилось?» Гринго пригладил рукой волосы, надул щеки и фукнул. «Я, Ошей и Канингем пошли пропустить пару стаканчиков после работы». Должно быть, заметив удивление на лице Банни, он добавил. «Что не так? Я иногда тусуюсь с коллегами-офицерами. Что тут может шокировать?» «Просто я подумал, что из-за той истории между тобой и ледяной девой...» Гринго вновь отмахнулся. «Да все в порядке с ней, а Дара — компанийский парень. В последнее время ты немного занят, знаешь ли...» Гринго опустил глаза и довольно долго молчал, прежде чем указать на свою футболку. «Это кровь, Дары». Банни подавил желание заговорить, предоставив Гринго возможность высказать все самому. Нам позвонили и сообщили, что в аэропорту произошло ограбление. Что-то насчет алмазов из самолета, штурмового отряда, взрывчатки. Явно дело рук Картера и его пацанов. Дара и Джессика ответили, что они следили за Франко Дойлом несколько месяцев назад и что он ездил в эту промку по непонятной причине. Им показалось, он здесь что-то высматривал. Банни бросил взгляд в сторону железных ворот, мимо которых прошел. С данного ракурса были видны фасад типографии и мастерская по ремонту велосипедов. Они предположили, что здесь готовятся к очередному ограблению, но осмотр помещений ничего не дал. Обычные склады, набитые дешевым барахлом для магазинов, все по фунту и так далее. Однако после того, как грабанули аэропорт, Джессика подумала. «Ну, ты понял, что, возможно, есть один шанс из ста, что они бросят машину именно здесь». «И вам повезло?» Гринго указал на футболку. «Это, по-твоему, повезло?» «Извини». «В общем, мы приехали сюда и увидели фургон, проезжавший в ворота». Они уже поджигали его, когда мы вбежали, надеясь застать врасплох. Дара оказался передо мной и сразу получил пулю в грудь. Мы открыли ответный огонь. Кажется, прострелили одному ногу. Они отошли ко второй машине и уехали. Гринго говорил монотонным, безэмоциональным голосом. Я прижимал рану Дары, пытался, но ты понял. Было ужасно много крови. Ты делал все, что мог». Гринго издал короткий горький смешок и посмотрел поверх серой каменной стены. «Да уж, мы прижмем сволочей, они еще ответят». «Прижмем чем?» — спросил Гринго. «Мы даже не можем их опознать, они были в масках». «Ты сказал, один из них получил ранение, да?» Гринго наморщил лоб. «Ага, получил, кажется». «Это было... не знаю... было...» Деликатный кашель указал на присутствие детектива-инспектора Финтона Орурка. От выражения его очень бледного лица у Банни засосало под ложечкой. «Из больницы только что». Дара умер в машине скорой помощи. Гринго обхватил голову руками, зажав волосы между пальцев и крепко зажмурил глаза. Детектив-инспектор О'Рург повернулся к Банне. «Мне нужно побыть наедине с детективом-сержантом Спейном. Извини, Банне». «Конечно». Банни отошел к противоположному концу места преступления. Полицейская лента, натянутая поперек дороги под железнодорожным мостом, удерживала пару деятельных фотографов-фрилансеров и несколько местных зевак. Прислонившись к стене, Банни посмотрел на Гринго и Орурка, погруженных в разговор. Орурк непрерывно изучал окрестности, взгляд Гринго был прикован к земле. Банни повернулся к каменной стенке и стал исследовать пустые железнодорожные пути за ними и ленту канала чуть дальше, чьи воды проползали мимо Подобно автомобилисту, специально притормаживавшему, чтобы бросить взгляд на худший день еще одной бедной души. Банни глубоко вздохнула и попытался переварить полученную информацию. Шок от смерти Дары Ошея смешивался с чувством вины, которое немного отпустило после того, как он узнал, что Гринго жив. По дороге сюда он вновь и вновь представлял себе, как будет рассказывать матери Гринга о том, что ее единственного сына застрелили на службе. А еще он ощущал злость. За смерть Гринга он бы повесил говнюка Картера за яйца, даже если бы это уничтожило его собственную карьеру. Краем глаза Банни заметил движение. На пологом участке пустоши, соединявший противоположный берег канала с поперечным железнодорожным мостом, проходившим над его головой, стоял покосившийся сарай. Фигуру женщины возле сарая разглядеть было трудно, или, по крайней мере, было бы трудно, если бы он не знал, кто там живет. Возможно, у нее найдется ответ на главный вопрос, крутившийся в голове банни. Почему Гринго ему солгал?